Я тоже чуть с ума не сошла, огрызнулась Миломори. Прохожу мимо дома, никого не трогаю, вижу свет в башне, поднимаюсь, чтобы устроить сюрприз, а тут вместо Макса такое. Ну, то есть ты, то есть вы. Тфу. Всё моё детство прошло в изучении дурацких правил, дурацкого этикета. А как обращаться к незнакомым чудовищам, на ты или на вы, так до сих пор и не знаю. Всегда была уверена, что самым полезным вещам родители не научат. Хоть убей. Не надо никого убивать, пожалуйста, попросил Василиск. У вас только и разговоров, что об убийствах. А я, может быть, и так сейчас исчезну навсегда, буквально с минуты на минуту. Очень не хочу исчезать. Тебя можно понять, согласился я. А почему ты исчезнешь? Я точно не знаю, ответил он. Может быть, и не исчезну, но вообще-то с такими, как я, подобные неприятности то и дело случаются. Исчезнуть нам гораздо проще, чем появиться. «Такие, как ты, это какие?» — уточнил я. «Существа, получившие жизнь благодаря свободному волеизъявлению и творческому самовыражению через магические действия». Как по писанному отбарабанил Василиск. Будь я строгим экзаменатором, отправил бы его сейчас домой с пятеркой, не задавая дополнительных вопросов. Но не с моим счастьем так легко отделаться от умненького чудовища без приглашения вторгшегося в дом. — Макс, это ты, что ли, наколдовал? — восхищенно спросил у Миломори. — А давай тогда его оставим. Зачем такой красоте навсегда исчезать? Она смотрела на меня с таким уважением, что мне даже захотелось соврать. А то, конечно, я... Где ещё-то отоище мощиственного придурка, способного каждый вечер радовать любимую девушку новеньким Василиском? Но чудище нам попалось говорящее, так что номер не прошёл бы, пришлось сказать правду. Но я за весь день вообще ни одного внятного чуда не совершил, как-то не до того было. Только тёмным путём бегал туда-сюда, но вряд ли от этого в доме заводится чудовище. По крайней мере, о таком побочном эффекте меня никто не предупреждал. Можете не беспокоиться, вы действительно не имеете никакого отношения к моему появлению на свет, подтвердил Василиск. Ну, то есть не Василиска, а созданное по схожему принципу чудище, иначе говоря, химера. На этом месте мне окончательно стало неудобно о нём думать, потому что я не знал, как его называть, или её. Ее... Слово Василиск мужского рода, чудовище среднего, а химера женского. Но вся совокупность моих скромных филологических знаний не давала возможности вот так с ходу определить пол собеседника. К тому же, не факт, что у этого чудища он вообще есть. И вот как прикажете иметь дело с этим не пойми чем? Разговаривать ещё ладно бы, всегда можно сказать: "Эй, ты, гораздо хуже обстояли дела с обдумыванием". Мой конкретный ум требовал точного определения для внутреннего пользования, причём от неопределённого оно отказывался на адрес. К счастью, мой ум формалист каких мало, поэтому и имени собственного ему обычно бывает достаточно, чтобы честь всякий новый объект познанным, успокоиться и не мешать мне думать дальше. Поэтому я спросил: "А как тебя зовут?" Честно говоря, я не уверен, что меня хоть как-то зовут, вздохнуло чудище. Если даже человек, по чьей воле я возник из небытия, успел дать мне имя, Он сделал это в моё отсутствие. Ладно, сказал я. Тогда будешь Базилио, испахватившись, добавил. Если ты, конечно, не против. Базилио. Мы тщательно протянули чудище, какое красивое, звучное имя. Надо же, угодил. Как ты только такое выдумал, изумилась Милоаморе.